Научные исследования в Оксфорде Соди вел в нескольких направлениях: исследование способов химической обработки радиоактивных минералов для выделения радиоэлементов, изучение актиниевого радиоактивного ряда, завершение работы по изучению происхождения радия. Наряду с научной работой он выполнил также большой объем изобретательской работы, сконструировав ряд оригинальных механизмов, которые были запатентованы, но не получили практического применения. Интересно, что Содди явился одним из предшественников Кванкеля, разработав модель двигателя внутреннего сгорания без коленчатого вала. В 20-е годы Содди опять возвращается к проблемам экономики. Он издает свои социально-экономические работы в виде отдельной книги «Наука и жизнь», которая встретила теплый прием у читателей. Так Резерфорд писал Содди. «Вашу новую книгу «Наука и жизнь» я прочел с огромным интересом и удовлетворением. Она содержит ряд очерков, которые я не видел раньше, и я полагаю, что вы провели хорошую пропаганду среди широких масс путем лекций о влиянии науки на жизнь людей». Содди читает лекции для рабочих, печатает статьи «Рабочий класс» и «Наука в промышленности», «Наука и экономика», совершает поездки по различным университетам Англии, всюду читает лекции по экономике, указывает на начинающуюся дегуманизацию науки, на ее извращение и деградацию, на утрату ею своего независимого положения, и все большее подчинение ее интересам класса капиталистов. Прочитанный им в течение 1923 года в различных университетских центрах курс лекций был опубликован в виде книги «Извращение науки и схемы научных преобразований», а его экономические воззрения были подытожены в книге «Богатство, «Подлинное богатство и долг. Решение экономического парадокса» 1926. И затем сжато изложены в книге «Деньги против человека. Утверждение мировой проблемы с точки зрения новой экономики» 1931. Экономические идеи Содди, представлявшие сложный конгломерат воззрений ряда известных Содди-экономистов, не встречали горячей поддержки в Оксфорде, а тезис Содди о справедливом распределении результатов труда между всеми членами общества обрушил на него гратно смешек и газетных Пасквилей. Изоляция Содди в Оксфорде постепенно росла, поэтому, вероятно, он был удивлен и обрадован, когда группа известнейших английских ученых Халл, Краузер, Бернел Мортрам Чарльз Гоулер Блекет обратилась к нему в 1934 году с просьбой написать предисловие к их сборнику «Крушение науки», где обсуждались проблемы использования правительствами результатов науки в противообщественных целях. В своем предисловии Содди вновь напомнил, и о социальной ответственности ученых и университетов, призванных говорить правду и только правду широким слоям общества. Нужно потребовать, чтобы наши университеты и научные общества не уклонялись больше от своей ответственности и не прятались за ширмой фальшивых разглагольствований о том, что они де являются «наемными слугами мира» но делали то, ради чего общество освободило их от рутинной деятельности и говорили народам истину, хотя бы это и грозило низвержением небес. По-видимому, в этом предисловии отчасти отразились оксфордские настроения Содди. После смерти жены в 1936 году Содди удалился в Брайтон, На юг Англии он живет одинокой жизнью, редко встречается с людьми. Единственным исключением являются его ученики, которым он всегда был готов прийти на помощь и средствами, и советом. Свой досуг он посвящает изучению математических проблем, продолжает эпизодически читать лекции в различных клубах и писать статьи по экономике. Вторая мировая война принесла Содди «моральные муки» которые еще больше усилились, когда в августе 1945 года были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Содди одним из первых предсказал неизбежность использования человеком энергии радиоактивного распада и первым предостерег от опасности использования атомной энергии в военных целях. 1909 год. Ему не верили ни Кюри, ни Резерфорд. Когда же атомные бомбы были сброшены, из пионеров учения радиоактивности в живых оставался только он один. Содди в короткий срок написал свою лучшую послевоенную книгу «История атомной энергии», выдержавшую два издания в Англии и одно в Италии, в заключительной главе которой высказал немало горьких упреков и в адрес политиков, и в адрес ученых. «Мир без войн. Окончательное уничтожение войн. Использование атомной энергии исключительно в интересах благосостояния всего общества» — вот центральные темы этой главы. В 1953 году Содди познакомился с журналисткой Хауортс. Она написала две книги об этом выдающемся английском радиохимике «Умершем три года спустя». 22 сентября 1956 года, в возрасте 79 лет, в Брайтоне, в 30 километрах от городка, в котором он родился. Деятельность Фредерика Содди в области учения радиоактивности продолжалась сравнительно недолго, с 1901 по 1917 год, от первых его работ совместно с Резерфордом до открытия протоктиния. На протяжении последующих 40 лет своей жизни Содди проводил лишь эпизодические исследования, да иногда выступал с публикациями, носившими обзорный либо мемориальный характер. Чем объясняется этот удивительный для большого ученого спад творческой активности в избранной им области науки? К ответу на поставленный вопрос «нам еще предстоит вернуться». Но и 16 лет — срок достаточно большой, чтобы даже ученый более низкого ранга мог достигнуть заметных успехов, пусть эти достижения не войдут в Золотой фонд науки. То же, что сделал Содди, те открытия, в которых его участие сыграло важнейшую роль, без всякого привлечения требуют эпитета «величайшие». Эти открытия не только составили фундамент учения о радиоактивности — но и прямо повлияли на развитие глобальных представлений о строении свойствах вещества. Речь идет, во-первых, о создании теории радиоактивного распада, во-вторых, об экспериментальном доказательстве образования гелия из эманации радия, в-третьих, о формулировке закона радиоактивных смещений и введении концепции изотопии, Упомянутые открытия заслуживают здесь более развернутой характеристики, что позволит правильнее и глубже понять истинный вклад Содди в учение о радиоактивности. Летосчисление этого учения ведет начало с 1 марта 1896 года, когда французский физик Анри Беккерель, до тех пор признанный специалист в области исследования люминесценции, обнаружил неизвестные ранее сильно проникающие излучения, испускаемые солями урана. Данное событие на первых порах отнюдь не потрясло воображение современников. Физике господствовал своеобразный лучевой бум, пиком которого стало открытие в 1895 году немецким ученым Конрадом Рентгеном знаменитых X-лучей. Их сияние затмевало сделанное Беккерелем наблюдение, да и сам французский ученый первоначально считал, что имеет дело с рентгеновским излучением, сопровождающим явление фосфоресценции. Подобное заблуждение было, к счастью, кратковременным. Уже на исходе 1896 года Беккерель понял, что ответственным за новое излучение является элемент уран, и урановые лучи, по многим своим параметрам, отличаются от рентгеновских хотя бы потому, что имеют, так сказать, первичное происхождение. Их источник коренился где-то в самом уране, в атомах урана. Они спускались постоянно и с неслабевающей интенсивностью. В то же время их случаи были вторичными и возникали после предварительного возбуждения их источника. Как ни парадоксально, но истинная природа лучей лентгена получила объяснение после того, как возникла теория радиоактивного распада. Открытие Беккереля устами Марии Кюри было отречено явлением радиоактивности. Та же Мария Кюри внесла величайший вклад в развенчание исключительности урана как единственного источника радиоактивных излучений. Аналогичное свойство было замечено у Тория, независимо это установил немецкий физик Шмидт. Еще более важным оказалось то, что в природе удалось обнаружить два новых радиоактивных вещества, испускающих лучи несравненно сильнее, чем уран. Мария и Пьер Кюри посчитали их за новые химические элементы и назвали полонием и радием предположив, что они должны занимать места в конце периодической системы, там, где ее создатель Менделеев прозорливо оставил несколько пустых клеток, и тем самым в учении о радиоактивности пересеклись впервые физическое и химическое нити, заложились первые первой основы радиохимии, дисциплины, где соде предстояло сыграть выдающуюся роль. Рядом с именами Беккереля супруга в Кюри появилось имя еще одного пионера изучения радиоактивности Эрнеста Резерфорда с которым спустя несколько лет судьба сведет Фредерика Содди Резерфорд твердо установил неоднородность радиоактивного излучения, показав, что оно состоит из альфа- и бета компонент и материальную природу альфа излучения на стыке. В столетии выяснилось, что радиоактивных веществ больше, чем казалось вначале. К урану, торию, полонию и радию добавились новые активности, актинии, три эманации, загадочные газообразные выделения радия, тория и актиния, наконец, не менее загадочный уран-Х, который, будучи отделен от урана, словно забирал у последнего всю активность. Один за другим вставали вопросы. Была не ясна сама природа радиоактивности, то есть за счет чего поддерживается процесс излучения? Внешние ли причины обусловливают его? Или они скрыты внутри атомов? Что происходит с атомами радиоактивных веществ, когда они в результате излучения теряют альфа- или бета-частицу? Что представляет собой эфемерные эманации? Наконец, чем являются, в конце концов, сами радиоактивные вещества? Химическими элементами в каноническом понимании? Или же они что-то совершенно иное, необычное материальное образование? И если это элементы, то где их места в Менделеевской периодической системе? А число радиоактивных веществ уже превышало число вакантных мест в таблице элементов. Парадоксально, но факт, Учение радиоактивности в самом начале своего развития вступало в пору кризиса. Резерфорд к моменту знакомства с Содди осень 1900 года был профессором физики Макгилского университета в Монреале, Канады. Физику, уже зарекомендовавшему себя в деле изучения радиоактивности, настоятельно требовался специалист-химик, для изучения химических свойств, открытый Резерфордом эманации Тория. Выбор пал на Содди не случайно. Резерфорд интуитивно почувствовал в нем незаурядную личность. И действительно, Содди удалось со всей убедительностью продемонстрировать, что эманация Тория — это газ, выделяющийся из растворов солей Тория, притом газ, не вступающий ни в какие химические реакции, подобно инертным газам из семейства аргона. В ходе исследования эманации тории было обнаружено новое радиоактивное вещество тории-Х, названное так по аналогии с ураном-Х, незадолго до этого открытым Круксом. Изучение тории-Х, заложила предпосылки для разработки основ теории радиоактивного распада, поскольку Резерфорд и Содди констатировали факт равновесной природы радиоактивности. Активность излучающего вещества в каждый момент времени отражает с одной стороны факт образования с некоторой постоянной скоростью дочернего продукта и с другой одновременного спада также с постоянной скоростью активности этого продукта. В этой идее содержится зародыш представлений о генетической связи радиоэлементов. Один из примеров такой связи – торий, торий-х, эманация тория. Важно было то, что все три звена цепи имеют различную химическую природу. Это От открытие фактора навесной природы радиоактивности тория – До формулировки основ теории радиоактивного распада был один шаг. Резерфорд и Содди сделали его. В своих девяти совместных статьях Резерфорд и Содди обсудили различные продукты радиоактивного распада и их физико-химические свойства. Они показали, что радиоактивность известных им исходных элементов (радия, Тория урана обусловлена непрерывным образованием новых видов материи, обладающих менее продолжительной активностью. В качестве одного из возможных конечных продуктов распада радиоактивных атомов ученые назвали гелий, который всегда присутствует в радиоактивных минералах. Все известные радиоэлементы были объединены учеными в три генетические цепочки. Прообразы будущих радиоактивных рядов урана-радия и тория. Теперь каждую радиоактивную индивидуальность, каждый радиоэлемент, согласно Резерфорду и Содди, можно было характеризовать не только периодом полураспада и соответствующими физическими и химическими свойствами, но и положением на определенном месте в определенном радиоактивном ряду. Вслед за Кюри ученые считали, Общей химической характеристикой радиоактивных элементов их высокую атомную массу. В основе природы радиоактивности Резерфорд и Содди увидели распад атома. Поскольку радиоактивность есть специфическое свойство элемента, то превращающейся системой должен быть химический атом. А поскольку в образовании новой системы одновременно кроме нее нескольких тяжелых заряженных частиц, участвует только одна система, то химический атом при радиоактивном превращении должен претерпевать распад. Содди покинул Канаду 19 февраля 1903 года. Он направился в Лондон к Вильяму Рамзаю для дальнейшего изучения в его лаборатории химических свойств радиоактивных веществ. В совместном исследовании Рамзаема и Содди был получен фундаментальный результат, подтверждающий правильность теории радиоактивного распада. Спектральным методом ученые доказали непрерывное образование гелия при распаде эманации радия. Один элемент образуется из другого. Газ порождает газ. Этот сенсационный опыт был повторен во многих лабораториях мира. И всюду результат Рамзая и Соди был подтвержден. В 1908 году Резерфорд и Ройц доказали, что гелий образуется при распаде радиоактивных веществ благодаря геионизации альфа-частиц, которые по современным представлениям являются ядрами гелия. К своему третьему выдающемуся открытию открытию изотопии радиоактивных элементов – и формулировки закона радиоактивных смещений, Содди пришел в результате длительного изучения химических свойств радиоэлементов. Из года в год, рецензируя для Chemical Abstracts множество оригинальных работ по радиоактивности, Содди заинтересовался случаями удивительного сходства химических свойств у радиоэлементов принадлежавших к одному и тому же или разным радиоактивным рядам. В 1909 году шведские химики Стрёмгольм и Светберг первыми провели систематическое исследование большого числа радиоактивных элементов и сделали вывод, что на каждое место в периодической системе нужно помещать несколько радиоэлементов, отметив, что это явление – может встречаться не только в области элементов с высокими атомными массами, но и в любом месте периодической системы. В 1910 году, комментируя работу Стрёмгельма и Сведберга, Содди указал, что в случае химически неотделимых радиоэлементов наблюдаются непростые химические аналогии, но химические тождества – А поскольку все радиоэлементы незначительно различаются по своим вычисленным атомным массам, то химическая однородность не является более гарантией того, что всякий рассматриваемый элемент не есть смесь нескольких с различными атомными массами, или что атомная масса не есть просто среднее число.